Катастрофа или катастрофы? Кажется, и вопрос такой возникать не должен бы. Конечно, катастрофы. Земля проходила катастрофы планетарного масштаба, когда уничтожалось до 70-80% всего живого на ней не раз. Но нас интересуют сейчас только три-две природные, то есть независящие от человека и одна по его вине. Первая из них прихлопнула рай. Не вообще первая, а нужная нам. Что это было? Комета, большой метеорит, столкновение с большим небесным телом. Есть версия, что вообще с Луной, поскольку мифы утверждают, что было время, когда Луны на небе не было, или у Земли была другая Луна, поменьше. Две Луны между собой орбиту не поделили, меньшая и упала на Землю. Для нас важно не это. Главное, пароводяной слой оказался разрушен, а спокойная жизнь закончена. Это произошло где-то 34 миллиона лет назад, может немного раньше. Следующие 10 миллионов лет на Земле менялся климат, холодало, а вместе с ним и животный мир. Появились близкие к современным млекопитающие и первые мелкие хищники. Но главное, возможно, в это время Земля стала вращаться медленней, а ось вращения принялась раскачиваться, как у останавливающейся юлы. На Земле появились времена года начались первые оледенения и прочие прелести жизни не в раю. Водно-паровая оболочка Земли, если она существовала, окончательно разрушилась несколько позже, после еще одной катастрофы 16 миллионов лет назад. Вероятно, к этому времени относится текст австралийского мифа: Великая тряска и большая вода: времени когда на небе появились солнце и луна. В те далекие времена, когда люди еще не жили племенами, пришли на землю великая тряска и большая вода. Задул самый сильный из ветров, пошел дым и полетела пыль с гор. Так было много дней и ночей, и еще много дней и ночей. А потом вдруг все затихло. Не было больше ветра, но пропал воздух. Стало очень трудно дышать, и умерло много людей. Вдруг опять задул ветер, загремел гром, затряслась земля, и покатились по суше большие волны воды. Остались живы только те люди, которые забрались высоко на утесы. Ушла большая вода, и по земле запрыгали рыбы, такие, каких еще никто никогда не видал. Спустились люди с высоких утесов и удивились. Там, где были холмы, стали долины, а на месте прежних долин выросли холмы. Солнце тоже начало делать все наоборот. Раньше оно приходило с севера и уходило на юг, а после великой тряски и большой воды стало приходить с востока и уходить на запад. Текст с сайта www.dopotopa.com Обратите внимание на странное поведение солнца которая вдруг стала сходить на востоке вместо привычного аборигенам на западе. После этого были еще катастрофы, изменявшие облик планеты. Но нас интересует та, что произошла порядка 12 тысяч-14 тысяч лет назад. Весь мир перевернулся, и звезды упали с неба. Это произошло от того, что огромная планета упала на Землю. В тот момент сердце льва достигло первой минуты головы рака. Геродот в своей истории писал, «В это время, рассказывали жрецы, солнце четыре раза восходило не на своем обычном месте. Именно дважды восходило там, где теперь заходит, и дважды заходило там, где ныне восходит». В китайском трактате уай «Уайнаньцзы» Это событие и изменение наклона земной оси описывается так. Небесный свод разломился, земные веси оборвались, небо накренилось на северо-запад, солнце и звезды переместились, земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому воды и ил устремились туда. В те далекие времена четыре полюса разрушились, девять материков раскололись, Огонь полыхал не утихая, воды бушевали не иссякая. Древний египетский папирус утверждал, что времена года изменились. Зима приходила как лето, месяцы следовали в обратном порядке, а часы перепутались. Вместо привычного естественного движения против часовой стрелки относительно восходящего на горизонте солнца созвездия начали выкатываться из-за горизонта по часовой стрелке. Китайские летописи подтверждали, опора неба обрушилась, земля была потрясена до самого своего основания. Небо стало падать к северу, солнце, луна и звезды изменили путь своего движения. Вся система Вселенной пришла в беспорядок, солнце оказалось в затмении и планеты изменили свои пути. Это уже не мифы, а вполне научное описание катастрофы планетарного масштаба. Видимо, результата столкновения Земли с каким-то космическим телом. Можно долго рассуждать с каким именно, поддерживать или опровергать самые разные версии, но для нас важнее другое. Космическая катастрофа привела и к катастрофе человеческой. Не могла не привести. Лучше всего катастрофу и последующие изменения климата и самой Земли объясняет теория о смещении земных полюсов вследствие столкновения планеты с чем-то крупным. То, что Земля не всегда вела себя как сейчас, то есть имела несколько иной угол наклона оси, вращалась быстрее или медленнее, а то и вообще лежала на боку, уже не оспаривается. Споры идут только о том, где в разное время располагались географические полюса. Магнитные и вовсе постоянно гуляют. И что заставляло их сместиться? Наличие огромных залежей каменного угля в Антарктиде и в районах Арктики свидетельствует о том, что некогда климат в ныне суровых приполярных областях был совсем иным. Каменный уголь, снега и льда не образуются. Ему растительность и животный мир подавай. Значит, и полюса находились где-то не там, где ныне сходятся меридианы. Что могло стать причиной смещения полюсов? Многое. От столкновения с крупным космическим телом, простого с ним взаимодействия, до собственного земного горообразования. Взрыв большого вулкана, например, способен не только оставить без авиасообщения половину Европы, закрыв дымом небо над окрестностями, но и основательно встряхнуть всю Землю. Огромное цунами, вызванное подводным извержением, не только разрушает все на берегах, оно тоже может вынудить планету изменить ось наклона. Еще сильнее подействовало образование 8-километровых Гималаев, но это было слишком давно. Хотя Гималаи горы по земным меркам молодые, каких-то 55 миллионов лет. Наиболее вероятным кажется все же столкновение с небесным телом либо падением большого метеорита. Александр Горбовский в своей книге «Загадки древнейшей истории» приводит расчет польского астронома Яна Годомского на эту тему. Радиус небесного тела 65 метров, площадь полного разрушения 20 квадратных метров. Частота падений раз в 22 000 лет. Радиус небесного тела 130 м, площадь полного разрушения 160 м. Частота падений раз в 120 000 лет. Радиус небесного тела 4250 м, площадь полного разрушения половина Европы. Частота падений раз в 260 млн лет. Радиус небесного тела 8500 метров. Площадь полного разрушения – половина азиатского континента. Частота падений раз в 1 миллиард лет. Радиус небесного тела 17000 метров. Площадь полного разрушения половина земного шара. Частота падений раз в 44 миллиарда лет. Как видите, самого страшного в нашей жизни не случилось но потрясение из первых двух строчек Земля явно проходила на памяти человечества. Вообще-то множество древнейших мифов твердят, что боги то создают человечество, то его уничтожают. Сотворили не получилось, в брак его. Утверждается, что сейчас живет не то четвертое, не то пятое. Следовательно, наших предшественников ожидала незавидная участь в конце их существования. Но вернемся к катастрофе и ее последствиям, вернее составной части любой планетарной катастрофы, потопу. Планета наша в большей степени водная, с тех пор как воду не низвергли с небес на землю. А потому любое возмущение в положении шарика влечет за собой колебания морей и океанов. А уж если катастрофа с вольно гуляющим по небу солнцем пролилось так пролилось, выплеснулась так выплеснулась надолго запомнилось. Начнем с вопроса «когда». Тут нам могут помочь календари древних. Снова слово Александру Горбовскому. Исходная точка индийского лунно-солнечного календаря приходится на 11652 год до нашей эры. Календарь Майя состоял из циклов по 2760 лет каждый. Если, зная конец одного из них, Откладывать эти циклы в прошлое, то приходим к дате 11653 год до нашей эры, после катастрофы, еще около двух столетий. Разбуженная стихия медленно возвращалась в свое русло. Утихали вулканы, реже становились землетрясения, оседали пыль и вулканический пепел, которые заполнили атмосферу. Сквозь плотную пелену мглы начало пробиваться Солнце. Очевидно, момент завершения катаклизма послужил отправной точкой для двух других систем календарей – ассирийского и египетского. Египетский солнечный цикл насчитывал 1460 лет. Известна дата завершения одного из этих циклов – 1322 год до н.э. Откладывая циклы назад от этой даты, мы приходим к 11 542 году до нашей эры. Ассирийский календарь состоял из лунных циклов совершенно иной протяженностью. 1805 лет каждый. Дата конца одного из таких циклов также весьма далека от египетской. 712 год до нашей эры. Тем не менее, откладывая циклы в прошлое, мы неожиданно приходим к той же точке – 11 542 год. Объяснить подобное пересечение в одной дате случайностью невозможно. Слишком маловероятно такое совпадение. Остается предположить, что исходным моментом для обоих календарей послужило какое-то одно событие. По нашей мысли, событие, связанное с катастрофой. Таким образом, две эти даты, 11650, 11652 или 11653 года нашей эры и 11542 год до нашей эры, можно считать предполагаемыми временными рамками начала и завершения эпохи катастрофы. Эта дата вполне вписывается во временные рамки последних глобальных изменений на Земле но где же потоп? И он был, только немного не такой, каким мы привыкли его воспринимать. Согласитесь, что никакие развершиеся небесные хляби с девятидневным тропическим ливнем не смогут затопить мир по самой верхушке высоких гор. Тут явно помогало и поднятие уровня мирового океана, причем не просто ровное поднятие, когда сначала намочит ноги, а потом вдруг окажется по горло а катастрофическое с огромными цунами, выкорчеванными деревьями, разрушенными домами и, конечно, множество жертв. В пользу именно катастрофического изменения говорят останки многих животных, тех же мамонтов, и колоссальное количество останков растений, которые пока не успели превратиться в ископаемые. Например, А. Колтыпин приводит выдержки из письма Американки, геолога-нефтяника Лауры Фицпатрик. Американские университеты игнорируют такие важные данные, как огромные скопления перемешанных мертвых существ, поломанных костей животных, смешанных с растениями всех видов, и от всего этого исходит ужасное зловоние. Одно такое скопление было найдено на Аляске и отодвинуто в сторону большим трактором так как золотодобытчикам нужно было пробраться к отложениям под этой воняющей массой мертвых растений и животных. Это свидетельство потопа. Но университетские ученые боятся использовать слово «потоп», даже когда существуют явные доказательства, что только потоп мог привести к образованию подобных отложений. Многие нефтяные поля в Калифорнии переполнены грудами тысяч поломанных костей, дюжин различных животных, перемешанных с растительными остатками. На Аляске также есть такие отложения. В Шотландии тоже они есть и во многих других местах. Только тонны воды могли произвести такое опустошение и быстро захоронить останки животных и растений. Некоторые из них, например, на Аляске даже не захоронены. Лед не мог сделать это. Если они погибли на месте, как лес, Почему тогда вершины деревьев и корни оторваны? И почему верхушки найдены в горизонтальных оврагах, в тех же самых отложениях? Они были выброшены туда некой страшной силой, потоком воды, которая оборвала с этих стволов всю кору и вырвала деревья из земли. Подобного вида петрифицированные деревья обнаружены вместе с листьями многих других растений и костями многих животных, часто сваленных в одну кучу и поломанных. Текст с сайта www.dopotopa.com Похожая картина в Сибири. Прямым доказательством того, что климат в Северной Сибири был теплым, когда здесь жили мамонты, является грязь вечной мерзлоты, в которой погребены все эти животные. Это грязь, замороженная с водой. Когда она нагревается, то становится ужасной и часто зловонной смесью чего-то липкого с илом, песком, гальками и валунами, часто с массой сохранившихся, полуразложившихся или полностью разложившихся останков материи растений и животных. Беглый обзор карты мира показывает, что ископаемая грязь находится только на равнинах низкого уровня и плоскогорьях. Русские ученые, которые в некоторых местах бурили участки земли, покрытые такой грязью, и пробурив до 1300 метров отложений, так и не встретили твердой породы, считали, что грязь связана водой с растительными и животными остатками, однородно рассеянными по всей ее глубине. Не могло ли это быть свидетельством катастрофической седиментации в результате наводнения? За наводнением последовала постоянная перемена климата, в результате чего грязь была заморожена на глубину до 1300 метров. При современном климате нет никакой возможности для захоронения мамонтов. Вечная мерзлота достигает глубины более 300 метров. И очевидно, что замороженный или незамороженный каркас мамонта не мог углубиться в замороженную землю. «Само существование миллионов костей и мягких частей, захороненных в грязи, означает, что когда-то вечная мерзлота не существовала, а значит и климат был значительно теплее». Джозеф Ц. Диллоу, The Water Above, Моди Пресс, Чикаго, 1982 год, 479 страница. Поскольку останки мамонтов и растений были погребены наводнением, а температура жидкой воды всегда была выше 0 градусов по Цельсию, в то время как вечная мерзлота содержит лед, температура которого всегда меньше нуля. Во время катастрофы, приведшей к гибели мамонтов, температура была заведомо выше нуля, а это является доказательством более теплого климата в Сибири в прошлом. Текст сайта допотопа.ком Конечно, досталось и людям. Снова цитата из книги Горбовского. Вот как повествует об этом один из дошедших до нас древнеамериканских текстов кодекс Чималпопока. «Небо приблизилось к земле, и в один день все погибло. Даже горы скрылись под водой. Говорят, что скалы, которые мы видим теперь, покрыли всю землю. Атит Зонтли...» Пористая каменная лава кипела и бурлила с большим шумом, и вздымались горы красного цвета. А вот как писали об этой катастрофе в своем кодексе «Попольвух» — жрецы индейцев Кичи, потомки которых живут сейчас на территории Гватемалы. «Был устроен великий потоп, лик земли потемнел, и начал падать черный дождь, ливень днем и ливень ночью. Люди бежали в отчаянии. Они пытались забраться на крыши домов, которые обрушивались и швыряли их на землю. Они пытались залезть на вершины деревьев, но деревья сбрасывали их. Люди искали спасения в пещерах и гротах. Они погребали людей. Так была завершена гибель рода, расы людей, обреченных на уничтожение. Вода поднялась. «На большую высоту», — гласит одно из бразильских преданий. «И земля вся была погружена в воду. Мрак и ливень не прекращались. Люди бежали, не зная, куда укрыться. Сбирались на самые высокие деревья и горы». Вечная мерзлота не только в Сибири. На Аляске она походит на мелкий темно-серый спрессованный песок.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 тоже разодранные, скрученные и перепутанные. Все это покрыто мелкозернистым плывуном, впоследствии намертво замороженным. Едва ли кому-то захотелось бы попасть под такую раздачу. Рассказы о потопе есть у всех народов, как и о единственном праведнике, которому Бог помог спастись, предупредив о необходимости постройки большого корабля. Но вот что и интересно. Самые жуткие картины разрушений были у тех, чьи предки жили на побережье Атлантики между Америкой и Африкой. Чем дальше от побережья, тем масштаб разрушений меньше. Земли Центральной Америки буквально смыло. Вода доходила до верхушек самых высоких гор. Людям спасения не было и там. В Восточном Средиземноморье она не поднялась выше холмов и даже верхушек деревьев. А Авеста сообщает о высоте наводнения в человеческий рост. Вероятно, если что-то и рухнуло в океан, то там, где множество исследователей помещало Атлантиду, поднятая волна уничтожила почти все на побережье и дальше до самых кордильер. А вот Европе подальше от океана нанесла хоть и сильный, но куда менее серьезный ущерб. Едва ли при цунами высотой в несколько километров мог спастись американский ной на деревянном судне. Европейскому понадобилось всего лишь снабдить пассажиров своего ковчега едой, чтобы не сожрали его самого. О потопе и его последствиях, как и о размерах ковчега, странностях при его постройке, куда соседи смотрели и прочих нестыковках можно рассуждать долго, но нам нужно двигаться дальше. А дальше это на территорию нынешней России или туда, где в катастрофическом в 11652 году до нашей эры были гиперборейцы. Не задеть их планетарная катастрофа не могла, на одной земле жили. Посмотрите текст, рассказывающий о замороженной грязи в Сибири. Но это грязь, а где же местный Ной с его домочадцами? Неужели его Бог не предупредил? Те, кто категорически не верит в существование цивилизации в этой дикой России, ни тогда, ни сейчас радостно потирают руки. Мол, вот яркое свидетельство отсутствия этой самой цивилизации, особенно на территории Дикой-Дикой Сибири. Оставим пока в покое сомневающихся. Их время еще придет. Подумаем над другим. Почему у всех потоп, а потом благодать с развитием? А у нас на севере Сибири и в Канаде какая-то замороженная грязь в перемешку с погибшими мамонтами. Кстати, не только мамонтами, но и овцы быками и еще много кем. За что природа так не взлюбила тогдашних сибиряков? Похоже, действительно не взлюбила и действительно уничтожила, а остатки цивилизации надолго смешала с грязью. Я не ухожу в сторону от вопроса о гипербореи. Дело в том, что остатки этой цивилизации в немалой степени оказались погребены именно там и тогда. Но для начала вопрос. Мамонтенка Диму наверняка помните, даже если в Санкт-Петербургском зоологическом музее никогда не бывали. Об этом мамонтенки много писали и рассказывали. Позже таких мамонтов, больших и маленьких, раскопали немало, скорее даже много, сотни. Целые шкуры, не поврежденные клыками хищников, никаких рваных или колотых ран, нанесенных человеком. Мало того, в последние мгновения своей жизни мамонты занимались набиванием желудков то есть просто паслись. Один, два, ну десяток могли по неосторожности отступиться, свалиться в какую-то труднодоступную расщелину и там погибнуть, но не все же. Все найденные мамонты были, если не здоровы, то вполне упитаны, собаки до сих пор с удовольствием едят их размороженное мясо. Но вот что странно, в желудках и даже между зубов мамонтов, Исследователи находят непереваренную пищу и даже стебельки, листики и цветочки, гладиолусы, между прочим. Даже если животное упало и сломало себе что-то, не будучи в силах выбраться, выделенный желудочный сок был просто обязан переварить растительную пищу. Это не утка по-пекински, на которую несколько часов работы желудка требуется. Гладиолусы, пожалуй, полегче. Любой биолог подтвердит, что такого не бывает. Если погибшего мамонтенка не съели падальщики, не обнаружили люди, даже если он свернул себе шею и не мог даже доживать, то растения в желудке могут означать только одно – быструю заморозку. Именно потому собаки не отказываются от мяса мамонтов. Но, чтобы туша весом в несколько сотен килограммов, да еще и в шерсти мгновенно промерзла, даже промышленного холодильника будет мало. Каким же должен быть мороз, чтобы миллионы тонн жидкой грязи в перемешку с целыми тушами оказались заморожены за считанные минуты? Причем промерзло метров на 130 вглубь. Исследователи посчитали, морозец стукнул больше 200 градусов. Но таких температур на Земле не бывает. Похоже, однажды случилось. Существует простое объяснение. Если географические полюса меняют свое положение, Это происходит почти мгновенно. Атмосфера следом за планетой не успевает, и тогда она рвется, образуя дыры. О Об озоновых дырах мы наслышаны. Мол, на солнышко выходить нельзя, загорать, ни-ни и прочее. Но куда хуже, если дыра во всей атмосфере. В таком случае все живое внутри этой дыры остается бессощитным перед космосом, его излучением, его холодом. Только так можно получить в естественных условиях те самые 200 с хвостиком градусов мороза, пусть на несколько часов. К счастью, атмосферные дыры затягиваются быстрее зоновых, потому и на пострадавшей территории воздух вернулся. Только это не помогло. Все живое в районах вечной мерзлоты уже погибло. С тех пор Восточная Сибирь стала регионом вечной мерзлоты и полюсом холода. Пострадала не одна восточная Сибирь, та же участь постигла большую часть Канады. Там вечной мерзлоты не столько, даже леса растут, а не одна тундра, но холода знаменитые. И это объяснимо, если согласиться с одной картинкой, которую встретила в интернете. Чего там только не найдешь. Автор попытался начертить траекторию движения метеорита, из-за которого все и случилось. Получилось, что нарушитель земного спокойствия сделал этакий круг почета над северными территориями. Он зацепил восточную Сибирь, потом Канаду и только потом спланировал в Атлантический океан, где и плюхнулся, подняв огромные волны. Вполне возможно. Что и кого уничтожила эта катастрофа? Во-первых, всех, кто попал в безвоздушную воронку с космическим холодом. У них шансов выжить не было ни малейших, даже если бы взобрались на самые высокие горы или построили самый большой ковчег. Космический холод, отсутствие воздуха и мощное излучение сделали свое дело за считанные секунды. Тут не то, что гладиолус доживать, мама сказать не успеешь. Во-вторых, кто, к несчастью, оказался на побережье Атлантики или подальше, но не успел добежать до горы повыше? В-третьих, кто вообще наплевательски отнесся к большой воде и не сумел выплыть, поскольку ковчега про запас не построил. О европейских и прочих жертвах потопа говорить не будем. Это тема совсем другого исследования. Вспомним о Западной Сибири и европейской части нынешней России. Они-то где были и строили ли ковчеги? В связи с ковчегом выскажу одно сомнение. В нашем представлении, в фильмах, иллюстрациях к Библии Ной и его семейства, да и их соседи тоже, выглядят как современники, если не Иисуса, то недалеких предков его родителей. Одеты пусть не в пурпур и золото, но не в шкуры, и мастерством корабелла Ной владел на заглядение. Так когда это было? И что делал остальной народ до того, как погибнуть в волнах всемирного потока? Что умел, где и как жил. Понятно, что неправедно, если был уничтожен, но как? Каким мог быть мир на планете, вернее, на территории севера Евразии и окрестностях до последней катастрофы? После отмены рая землю ждали серьезные климатические потрясения. С этим не спорит никто. Великие оледенения и великие таяния – которые приводили к серьезным колебаниям уровня Мирового океана. Все просто. Вода либо лежит в виде снега и льда, либо плещется в виде воды, если уж ее не звергли с небес, где была в виде пара. Плейстоценовую эпоху четвертичного периода, 1,6 млн 12 тысяч лет назад, уровень Мирового океана, в том числе в Арктике, испытывал существенные колебания. Так, в эпохе ранневалдайского или тверского оледенения 70-55 тысяч лет назад и поздневалдайского оледенения 24-12 тысяч лет назад уровень океана был на 80-120 метров ниже современной отметки. А в средневалдайский период неоднократных колебаний температуры 55-24 тысячи лет назад и по окончании поздневалдайского оледенения на 70-100 метрах выше современной отметки. Принимая во внимание, что значительная часть дна Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского морей представляет собой шельф глубиной от 20 до 50-100 метров, местами до 200, с отдельными обширными отмелями глубиной всего 10-20 метров. А средняя глубина Баренцева моря около 220 метров, при наличии там отдельных больших возвышенностей с глубиной до 50-100 метров. Нетрудно догадаться, что в эпохе ранней поздневалдайского оледенения значительная часть арктического шельфа, занятого сейчас Баренцевым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским и Чукотским морями, Тоже была континентальной сушей. Текст сайта www.dopatopa.com.